Глава двадцатая Боюсь, я не удержал лицо, оно превратилось в каменную маску. Я просто не знал, как реагировать на такую просьбу. Аристократка, вражеского клана в составе моих родовых сил, да еще и с вероятностью того, что мы на объекте столкнемся с ее же родичами, если они окажутся заказчиками похищения. И это я молчу уже о том, что она симпатичная девчонка. Я предпочел бы видеть ее женой, а не боевиком. Как она вообще себе это представляет, интересно? Думаю, ты догадываешься, — ровно начал я, — насколько неожиданно и дико это звучит. Поясни, пожалуйста, подробнее свой... план. Андана вспыхнула и сжала зубы. В этот момент у меня все встало на свои места. Она из тех, кто хочет быть наравне с мужчинами, и неважно в какой сфере. Идеально в бою, но сойдет и любая другая традиционно мужская профессия. А я, соответственно, опять наступаю на те же грабли. Мне и в родном мире нравились именно такие сильные и самостоятельные женщины. Но не понимаю я всех этих... Красивых куколок для постели. С тем же успехом можно в бордель сходить. Да только с бунтарками, вроде Анданы, и проблем обычно выше крыши. Знаю, сталкивался. У меня в прежнем мире и мать, и сестра, и потенциальная невеста были такими. С матерью было попроще, она за десятилетия брака научилась доверять отцу и совсем уж откровенно вперед не лезла. А вот сестру я устал вытаскивать из неприятностей. Насколько легко с ней было общаться, настолько же сложно было жить под одной крышей. «Я не хочу возвращаться к Домаяти, тихо, но решительно сказала, наконец, Андана. Но и вечно сидеть у тебя на шее я тоже не могу. Я хочу остаться в твоем роду и приносить тебе пользу. У меня неплохая боевая подготовка, я тебе пригожусь». Ты взял Осан, значит, статус аристократки для тебя не проблема. Я могу отречься от Домаяти и принести тебе магическую присягу. Она еще и честная, излагает открытым текстом все, что думает. Дьявол, как же мне это знакомо. И зачем ты, мелкая, вылезла с этим разговором именно сейчас? Дала бы ты мне хоть полгодика, я, может, и нашел бы вариант примирения с твоим родом. Андана с ожиданием смотрела мне в глаза. И было в ее взгляде что-то, что подтолкнуло меня к откровенности. «Дай слово, что ничего из этого разговора не выйдет за пределы этой комнаты», — потребовал я. «Слово», — кивнула Андана, — «от меня никто ничего не узнает. Никогда». «Я ищу варианты, как закончить конфликт с Домояти. И именно тебя я хотел взять как гарант мира между нами». Глаза Анданы расширились, рот слегка приоткрылся от изумления. «Замуж — Замуж? — севшим голосом уточнила она. — Да. Андана так и смотрела на меня остановившимся взглядом. — Пойдешь за меня, если у меня все получится? — с легкой улыбкой спросил я. — Пойду. — без колебаний кивнула она. Уже хорошо. Никаких взбрыков вроде «я сама, не нужен мне никто» Я явно даже в голову не пришло. Возможно, это просто воспитание в куда более патриархальной стране, чем моя настоящая родина, но тем не менее. Возможно, даже у меня с ней будет куда меньше проблем, чем я предполагаю сейчас. Хотя ладно, это было бы слишком хорошо для правды. Она согласилась, и я был этому рад. Просто и без прикрас. Ну а чего не радоваться, когда симпатичная тебе девчонка готова остаться с тобой навсегда? «Это может оказаться делом не одного года», — на всякий случай напомнил я. «Надеюсь, ты это понимаешь». «Понимаю», — спокойно ответила Андана и лукаво улыбнулась. «Не переживай, я не спешу замуж». Я смотрел на нее и откровенно любовался. Умница, красавица, да еще и честная и прямолинейная до изумления. Именно в этот момент я понял, что никому ее не отдам. Даже если не найду способ мирного решения родового конфликта, она все равно будет моей. И плевать на Домояти. Но раз до этого еще далеко... — многозначительно усмехнулась Андана. — Я мгновенно напрягся, ожидая подвоха. — То сейчас-то я могу и бойцом побыть, — закончила она. — Возьми меня на операцию! — Да твою ж мать! Грузный седой старик выслушал доклад молча, привычно глядя в окно. За окном уже догорал короткий южный закат, но хозяина кабинета и полная темнота не смутила бы. Он просто любил смотреть в окно. В какой-то момент старик словно захотел обернуться, но сдержался. По спине докладчика пробежал холодок. Однако все же старик не обернулся. — Сам нашел? — удивился старик. — Как? «Не знаю», — ровно ответил докладчик. Однако от помощи мальчишка отказался, и судя по возне среди его людей, они уже готовят спасательную операцию. «Это невозможно!» «Это возможно, если искал он все-таки не сам». «Или в его распоряжении есть какие-то дополнительные силы, о которых мы не знаем». «Раджат очень маленький род», — возразил докладчик. Там даже слуги на виду. — О, Каспадия, сотню лет назад думали так же, — хмыкнул старик. — Каспадия — это Каспадия, — покачал головой докладчик. — Мне не нужны неожиданности, — отрезал старик. — Пересмотри план. Заложи второй слой так, словно работаешь против очередных Каспадия. И шевелись. У нас осталась максимум одна ночь. Будет сделано кивнул докладчик а девчонка а что девчонка вытащит ее мальчишка значит вытащит мне она не интересна роль приманки она сыграла и хватит с нее перспективная девочка начал было докладчик но старик тут же его перебил забудь а еще лучше подумай немного наперед если раджат окажутся очередными кааспадия ты по прежнему захочешь девочку себе нет Вот поэтому и забудь. Так точно. Свободен. Телефон в кабинете ректора Академии магии зазвонил около 11 утра. Этот день был выходным для студентов, но Рибира Мехта давно привыкла к своему кабинету и предпочитала работать здесь, а не в родовом поместье. Даже если дела касались не Академии. К тому же вероятность блокировки связи здесь была на порядок меньше. Так-то проводную телефонную связь заглушить можно, но если задаться целью и вложить немерено силы в плетение, то можно. Применение подобных средств против великого клана еще имеет смысл, но против Академии? Здесь нет ничего настолько значимого. «Слушаю», — сняла трубку ректор. «Силы Раджат выдвинулись из родового поместья», — доложил знакомый голос. «Наблюдатели на местах?» «Если мы говорим о небезызвестной базе, да, но цель Раджат пока не определена на сто процентов». «Да некуда ему больше идти», — хмыкнул ректор. «Все указания в силе?» «Да, наблюдайте, не вмешивайтесь. В случае крайних спорных ситуаций максимально быстрый доклад». И никакой самодеятельности, даже если небо рухнет на землю. Принято. Звонивший помолчал пару секунд, убедился, что добавлять женщина ничего не собирается, и спросил. Снова интуиция? Снова! — спокойно подтвердила ректор. Канал защищенный, можете говорить почти свободно. В голосе мужчины скользнула легкая улыбка. Он всегда был перестраховщиком, и это знали все в клане. Даже когда он лично ставил защиту, он никогда не давал стопроцентной гарантии, хотя уже не раз и не два имел возможность убедиться в ее исключительной надежности. «Я все равно не смогу толком объяснить», — усмехнулась ректор. «Мне тревожно и спокойно одновременно, а еще больше любопытно. В прошлый раз вы нашли очень интересные следы на месте боя, и половину не смогли правильно интерпретировать». Сейчас я хочу полную информацию. Я понял. Будет вам информация. Благодарю. База Каспадия издалека казалась обычным небольшим заводом. Безликие серые корпуса из бетона, забор из бетонных жеплиц с колючкой поверху, расчищенная от растительности полоса земли снаружи. Все это я видел много раз еще в родном мире. Никаких намеков ни на пулеметные вышки, ни даже на магическую защиту здесь не было. К въездным магическим воротам базы вела асфальтированная дорога. Она была ровно в одну полосу шириной. Даже странно, как они два встречных грузовика на ней разводили. Или тут все исключительно на джипах ездят, а дорога — видимость. От ближайшей трассы базу отделяло километров 30, местность вокруг была крайне пустынной. Ближайший поселок располагался километрах в 15 на восток, и в ту сторону даже тропинок не было. Операцию мы решили проводить днем. Если тут действительно настолько серьезный объект, как опасался Астарабаде, то от времени суток мало что изменится. Лишних людей здесь наверняка нет, а остальные живут и спят в том числе по сменам. Разве что видимость днем получше. И это сыграет на руку скорее нам, а не противнику. они свой объект должны и так наизусть знать. Я немного изменил положение, чтобы мышцы не затекали. Мне еще почти час тут валяться, пока все группы не займут исходное положение. Моя правая рука неудачно зацепилась за какую-то неровность, Я машинально бросил взгляд на запястье и в очередной раз усмехнулся. Эта грость сигнальных браслетов не уставала меня изумлять. Ну, до чего же они тут извращенцы, а? Вместо того, чтобы изобрести нормальную технику, на каждой спецоперации командир вынужден обвешиваться массой магических сигнальных браслетов. И все равно это неудобно. Всего заранее не предусмотришь. Мне досталось аж шесть браслетов. По одному от каждой группы, которой, возможно, потребуется моя помощь. Точнее, пять браслетов от групп и один — это связь со Старобади. Сегодня операцией командует именно он. Я, Сан и Андана сегодня должны будем сыграть роль мобильного резерва. Никого из нас троих не учили взаимодействию с неодаренной пехотой, так что толку от нас в сработанных штурмовых группах не было бы никакого. Но и разбрасываться магами здесь не принято, слишком их мало в этом мире. Поэтому при разработке плана нас выделили в самостоятельный отряд. Точнее, сначала этот отряд состоял из меня и Асан. А после разговора с Анданой пришлось включить туда и ее. Пусть лучше девчонка под присмотром будет, а то, чую, выкинет она что-нибудь неадекватное в мое отсутствие. Слишком давно она в заперти сидит. Слишком бурлят в ней сейчас эмоции. Пусть спустит пар на врагов. Да и я на нее в бою гляну. Мало ли вдруг окажется, что зря я не хочу видеть в ней боевика. У аристократов жены это всегда последний рубеж обороны, и знать, что у твоих детей есть шанс... Даже если ты сам умрешь, дорогого стоит. Лес по периметру очищенной зоны вокруг базы казался до нельзя тихим и безмятежным. Не знал бы я, что там сейчас занимают позиции больше трех сотен штурмовиков, часть из которых еще и тяжелое вооружение на себе тащит. Не заподозрил бы даже подвоха. Я в подобного масштаба в войсковых операциях даже в прежнем мире никогда не принимал участие. Правда, у нас и тактика была слегка иной. У нас магов было больше. В том числе и сильных магов, которые заменяют собой тоже мобильное тяжелое вооружение. А Старобаде действительно располагал очень внушительными силами. Снайперов я еще мог предположить, это логично для обеспечения надежного прикрытия аукциона. А вот на кой ему сдались корректировщики и малые ракетные установки, простенькие аналоги ПТУР из моего мира, я понятия не имел. Но они у него были, как и многое другое. Я тоже докинул на нашу чашу весов свой небольшой вклад. Полноценные защитные артефакты я пока сделал только себе и тройке своих ближников, а вот защиту попроще обеспечил уже всем своим людям. Мои щиты были обычными одноцветными артефактами. Их единственная особенность была в том, что у них был другой радиус срабатывания, нежели у стандартных артефактов этого мира. Все местные щиты автоматически срабатывали в радиусе чуть больше полуметра от собственного артефакта. Я этот радиус мог настраивать сам. Собственно, я и не делал свои артефакты с нуля, я брал готовые и перенастраивал. Там дело-то — пару магических нитей докрутить. Именно поэтому я и успел за столь короткое время оснастить всю свою гвардию. В итоге каждый из моих гвардейцев носил по два защитных артефакта. Стандартный с радиусом в полметра и мой с радиусом в 40 сантиметров. Это не панацея, конечно, но уже намного лучше, чем было. Два подряд мощных щита пятого ранга не всякая атака шестого пробьет. Все резервные перенастроенные артефакты я отдал Астарабаде. Тот, кстати, сразу сделал стойку на эти штуки. Мне аж отобрать захотелось. до да толку-то. Он уже видел и понял, что такое возможно. Хорошо, что я дальше с радиусом играть не стал. Думал об этом, но не стал. Мне банально денег не хватило. Защитные артефакты — довольно дорогая игрушка, особенно в таких количествах. Увидев тогда хищный взгляд Астарабади, я понял, что оно и к лучшему. Если бы кто-то увидел бутерброд из десятка щитов с разными радиусами, то у многих возникли бы лишние вопросы, а так? Но достал я где-то бракованную партию артефактов. Подумаешь, просто повезло. А вообще Старабаде надо брать в слуги, вот прямо после этой операции. Чую, и проблем так будет меньше, и пользы от него больше. Да и все ядро его команды, пожалуй. Диверсанты уровня рама на дороге не валяются. Раздался тихий вибросигнал от браслета связи с Астарабади. Тускло загорелась третья снизу кнопка. Чужие наблюдатели. Что ж, ожидаемо. Чтобы на такую заварушку никто не захотел посмотреть, маловероятно. Мои диверсанты просто подтвердили свой класс, когда обнаружили их. И тут же загорелась четвертая кнопка. Сообщение, что чужаки локализованы, и прямо сейчас мои люди могут снять их всех. Я дождался, пока четвертая кнопка погасла, и нажал ее вновь. Отмена. Если это наблюдатели ИСБ, мне такие проблемы не нужны. Не отмоемся потом. Пусть смотрят. Я просто учту, что раскрываться мне нельзя ни при каком раскладе. Впрочем, и раньше было нельзя. Слишком много тут людей Астарабаде, и мало кому из них я готов доверять. Третья кнопка загорелась вновь. Астарабаде подтвердил тем самым, что принял мой сигнал, и наблюдатели по-прежнему просто есть. Две минуты до контрольного времени. Я вновь пробежался глазами по мирному лесу вокруг базы противника. Все было тихо. И не скажешь, что сейчас здесь разверзнется ад. Первыми со стороны леса полетели ракеты. Мне было видно только две, но по плану их должно было быть три с разных направлений. Настарабаде не мелочился. Периметр базы нужно было пробить с первого удара, чтобы нарушить целостность магической защиты. Если там она есть, конечно. Ну и всколыхнуть заодно все защитные системы, в том числе и механические, чтобы потом не получить неприятных сюрпризов в спину. Ракеты врезались в забор и прогремели взрывы. Как ни странно, обычный на вид бетонный забор не сложился внутрь. Одну секцию покосило, но она осталась стоять. А вот второй взрыв все-таки проделал приличную сквозную дыру. Астарабаде был прав, там однозначно есть магическая защита. И она как минимум седьмого ранга раздержит ракетный удар. Магией мы такое не пробили бы. Прямо около забора в десятки мест земля вспучилась. Тоннели у них там прокопаны, что ли? Через пару секунд с поднявшихся механизмов осыпались куски дерные остатки земли. И мы увидели, что именно нам приготовил противник.